Мтанга, битый волк, как в воду смотрел. Досье Мазуру не показывали, но давали почитать краткие сводки по полдюжине резидентов самых серьезных разведок, в первую очередь, естественно, французской. Так что Мазур моментально опознал по фотографии месье Жака и уверенно направился к его столику. Француз, конечно, все поймет, но какая разница, если игра идет в открытую? Он и сам сразу, видно, срисовал Мазура, едва тот появился на пороге. «Рад с вами познакомиться, господин полковник», — сказал француз, когда Мазур присел. Пауза между двумя последними словами была весьма многозначительной. Француз улыбнулся тонко, можно сказать, исконно гальской улыбкой, явно означавшей нечто вроде «Я прекрасно знаю, Моншерами, что вы не полковник, а генерал, но как воспитанные люди будем соблюдать правила игры». Ну и пусть себе думают, легче будет работать Лаврикова. В конце концов, это один из классических приемов спецназа. Впереди шагает двухметровый детина с рожей неандертальца и полуметровым ножищем в зубах да уши увешанной пулеметами и патронташами. Противник не особенно опытный, на нем сосредоточит все внимание, не зная, что главная угроза – семенящий тут же щупленький невидный солдатик, вооруженный лишь саперной лопаткой. «Я позволил себе заказать обед сам», — сказал месье Жак. «Вы, надеюсь, не против?» Мазур дипломатически улыбнулся. «Ну что вы, в таких вещах следует полностью полагаться на француза, всецело ему доверяя. Он не позвал куда-нибудь в заднюю комнатку, как на меднем танго. Значит, кафе — просто кафе, а не его объект. Но вот ближайшие столики...» Хотя там сидят самые обычные на вид посетители, типа увлеченных друг другом молодых парочек и солидных пожилых рантье, никаких сомнений, многие из них люди француза. Эти штучки мы знаем. И в ожидании официанта, и за обедом, месье Жак гладко и непринужденно болтал о разных пустяках. Как быстро стало ясно, он лепил этакий образчик классического француза, прекрасно знакомого иностранцу по французским кинокомедиям, этакий партнер Луи де Фюнеса, второстепенный, но часто мелькающий на экране, невысокий, лысоватый, с лихими усиками, аля ля Эркюль Пуаро, жестикулирует вовсю, мимика богатейшая, красоток провожает взгляд истого парижанина. Ну что же, маска за семь лет, надо полагать, настолько приросла, что все это получается чисто автоматически на автопилоте. Первое время Мазур ждал, что месье Жак будет восклицать «вуаля» или «оляля», но не дождался. Его собеседнику явно было свойственно здоровое чувство меры. А вот когда покончились десертами и глоточками стали прихлебывать белое вино, месье Жак чуточку изменился. Межостекуляция почти пропала, и лицо стало не столь подвижным. Хотя, конечно, и теперь у него был вид незаговорщика, скорее уж, ведущего серьезные переговоры коммерсанта, что тоже делается без труда. По легенде, все эти семь лет месье Жак представляет здесь Ситроен и Берелье, а значит, просто обязан часть времени посвящать натуральной коммерции, иначе просто нельзя. Негромко, хотя и не шепотом, заговорщика месье Жак сказал... Мы можем говорить совершенно спокойно. Перехватил взгляд, открыто брошенный Мазуром на соседние столики. Ну, разумеется, вы, как опытный разведчик, это понимаете. Произведенные в опытные разведчики Мазур сделал соответствующее лицо. И подумал. Ну, конечно, как и во многих других странах у французов смежники обмениваются информацией лениво. Французская военно-морская разведка гораздо лучше сориентировалась бы, кто такой Мазур, Тогда у Ахатинских островов 10 лет назад мадмозель Мадлен Деронак ведьма очаровательная, конечно же, сумела тайком сфотографировать большинство из них, если не всех. А месье Жак внешняя разведка, которая во Франции подчиняется МВД Поскольку мы с вами не дипломаты, а, так сказать, практикующие специалисты, быть может, сразу начнем строго по деловому, не отвлекаясь на ненужное краснобайство». Ничего не имею против, сказал Мазур. Месье же улыбнулся с той же тонкой неподражаемо. Надеюсь, вы успели включить свой магнитофон. Я свой включил. Правила игры мы оба понимаем. Мазур вновь сделал многозначительное лицо, как и подобает опытному разведчику. Магнитофоном, правда, уже включил. Снабдивший его миниатюрной техникой лаврик научил неплохо. «Итак», — сказал месье Жак с некоторой озабоченностью на лице, «вас, конечно, интересует, с кем именно я сейчас говорю. Вы ведь, как и я, предстаёте в двух лицах. Правда, одно из моих лиц маска. Вот у вас, если подумать, оба лица настоящие». Так вот, смело можете считать, что я обращаюсь к обоим. Так и обстоит. Улыбка мелькнула и погасла. Вы прекрасно понимаете, что мы, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы здесь сохранялась полная стабильность. Увы, в Африке стабильность порой нарушить гораздо проще, чем на других континентах. Поэтому сразу перейдем к конкретике. Внутренних заговоров мы пока что не засекли. Идея покойного отца нации насчет королевства, герцогов и графов весьма неплохая заслуживает скрупулезного притворения в жизнь, в первую очередь от того, что иные потенциальные мятежники успокоятся и ничего не станут предпринимать. «Но человека можно и купить», — сказал Мазур. Француз решительно поднял ладонь. «Будьте уверены, мы наладили неплохую систему наблюдения за возможными злотолюбцами. Пока что я не вижу причин для беспокойства с этой стороны, а вот внешние силы, о которых вы тоже наверняка неплохо осведомлены, хотя, быть может, я трачу время зря, и вам известно о той активности, что наблюдается за границей у северного соседа». Мазур подумал и рискнул сказать чистую правду. Нет, по крайней мере, меня ни о чем подобном не информировали. А это означает, что ваши ничего не знают. Будь у них такая информация, до вас ее непременно довели бы. Так вот, с недавних пор мы фиксируем в сопредельной стране крайне неприятную для нас активность. Там появились люди, идентифицируемые как белые наемники. Часть из них хорошо известна серьезным разведкам – Впрочем, среди них хватает и черных, но сути дела это не меняет. Доставка для них оружия, боеприпасов тоже уже зафиксирована. Вы спросите, от чего мы решили, что это имеет прямое отношение к здешним делам? Часть этих господ уже обосновалась у самой границы, в том городке, откуда вещал доктор Макузели, пока не прибрался в столицу, в двух шагах от границы. «Согласитесь, это позволяет сделать строго определенные выводы». «Пожалуй», — кивнул Мазур. «И вот тут-то возникает масса вопросов», — сказал месье Жак. «Я ни на миг не допускаю, что они намерены, как это случалось в других местах, устроить люхой налет на резиденцию мадемуазель Алонга, устроить переворот. Здесь как-никак не Сейшельские острова, штучки во вкусе майка-хора не пройдут». «Их слишком мало, чтобы устроить налет или пойти на столицу войной. Серьезный человек не может этого не понимать. А за ними стоят серьезные люди, не склонные к авантюрам и глупым выходкам. Вы согласны с моей логикой?» Мазур молча кивнул. «Значит, здесь что-то другое. И мы не знаем, что, а это меня чуточку нервирует. Практически все, что они могут предпринять, будет направлено на нарушение стабильности». А вот только что у них на уме? Там, в пограничном городишке, их всего-то человек тридцать. Говоря с профессиональным цинизмом, это открывает простор для особых операций, не так ли, вы понимаете?» Мазур кивнул. «Ничего тут не было непонятного. Темной ноченькой перейти чисто символическую границу, как уже было недавно, и пообщаться с собравшейся там компанией». «Вот тут и возникает некоторые сложности, чуть сокрушенно сказал месье Жак. «Если бы это зависело от меня или моего непосредственного начальства, я бы, не обращаясь к вам, решил проблему собственными силами», — он печально покривил губы. «Но есть еще большие начальники и политики, и они прямо запретили мне подобные скопады. Здесь какая-то высокая политика». Я откровенно говоря, не интересовался особо подробностями. какие-то хитросплетения высокой политики и большого бизнеса. Вроде бы опасаются, что известная нам обоим фирма может в отместку ущемить наши интересы в другом уголке света и имеет к тому все возможности, что-то там еще. Мне это не интересно, повторяю, для меня имеет значение лишь то, что мне запрещено, проводить какие бы то ни было активные операции. Но ведь другие, у которых такого запрета нет. Его глаза на миг стали колючими, как два буравчика. Вы меня хорошо понимаете? Прекрасно понимаю, — кивнул Мазур. И что тут было непонятно? Лягушатник хотел, чтобы грязную работу за него проделал кто-то другой. Быть может, у него и в самом деле был запрет, Быть может, он просто хотел остаться в стороне. И он прав. Здесь вам не Сейшельские острова, и не какой-нибудь Маврикий столь скромными силами не устроить ни налета, ни тем более войны. Тут что-то другое, какая-нибудь диверсия, провокация вроде той, что случилось буквально на днях. Месье Жак вкратчиво сказал, «В Париже и мои большие начальники политики... должны прекрасно понимать, при всем влиянии, каким мы здесь пользуемся, мы не можем контролировать абсолютно все и распоряжаться, как в прежние времена. Если какой-нибудь здешний генерал или полковник решит устроить рейд через границу, а здесь это сплошь и рядом проделывают непринужденно, я не смогу помешать, да и могу не знать об этом заранее. Я ведь не Господь Бог, чтобы уследить решительно за всем и за всеми. — Вряд ли стоит особенно медлить, они скоро будут в полной готовности, и мы понятия не имеем, что они задумали. Вот это и есть главная тема нашего разговора. Остальное не так заманчиво. Что вы скажете? — Комплимент за комплимент, — без улыбки сказал Мазур. — Рад, что вы считаете меня опытным разведчиком, но и вы, мне хорошо известно, отнюдь не неуклюжий новичок. «Я обязан буду доложить начальству, а уж решать будет оно. Ну, разумеется, чего же еще ожидать?» Он хитро улыбнулся. «А вы можете доложить начальству по обеим линиям? Не только вашему основному, но и здешнему?» «Пожалуй, да», — сказал Мазур. «В самом деле, если француз хочет спихнуть на нас грязную работу, почему бы нам не поступить аналогично, переложив все на иные здешние отнюдь не хрупкие плечи?» Благо, они охотно согласятся. Конечно, предварительно нужно посоветоваться с Лавриком и получить санкцию, а уж потом идти к Мтанге. «Значит, мы прекрасно друг друга поняли», — спросил француз. «Я не могу пытаться отменить то, о чем не осведомлен». «Действительно», — сказал Мазур, и кое-что вспомнил. «Мы покончили с главной темой? Отлично». «Теперь я бы вас попросил считать, что вы разговариваете и исключительно с начальником личной охраны мадемуазель олонга Вам что-нибудь известно о покушении на нее, которое запланировано провести во время завтрашней пресс-конференции?» Подвижное лицо месье Жака на миг стало застывшей маской. «Абсолютно ничего», — медленно произнес он. «А у вас что, имеется такая информация?» «Да». «Источник надежный?» «По-моему, да», — сказал Мазур. «Предупреждая вопросы, мой источник не знает ни подробностей, ни людей. Он просто настаивает, что покушение будет». «Что же, если считать, что ваш источник не врет?» «Горный колледж», — месье Жак задумался на время, которого Мазуру хватило лишь, чтобы не спеша докурить до половины сигарету. Это может быть только кто-то в зале, из журналистов или охраны внутри. Профессионал уважительно подумал Мазур. Зная, несомненно, горный колледж, моментально все просчитал, пришел к тем же выводам, что и юаровец. «И что же вы намерены делать?» — совсем тихо спросил месье Жак. Мазур легонько пожал плечами. «Боюсь, я ничего не смогу сделать. Только смотреть в оба и постараться взять его или их». до того, как они успеют пустить в ход оружие. «Быть может, вы что-то подскажете?» «Увы, нет», — сказал месье Жак. «Как ни печально, но других возможностей и в самом деле нет. Журналистская аппаратура может послужить прекрасным тайником для пистолета или гранаты. Тут не помогут ни магнитометр, ни рентген, а разобрать предварительно по винтикам всякую камеру или магнитофон, «Нереально. Возможно, я смогу вам чуточку помочь. Когда я три часа назад получил список прилетающих сюда журналистов, я его изучил на определенный манер. Я вовсе не думал об убийце, меня просто-напросто интересовали потенциальные разведчики, которые могут сюда заявиться. Это журналистская компания намеренно здесь оставаться до коронации. А они все аккредитовались для коронации». Ну, а мы-то с вами прекрасно знаем, как часто люди нашего скучного ремесла выступают под личиной журналистов. Он тонко улыбнулся. Взять хотя бы некоего русского, подлинное лицо которого знают даже уличные мальчишки. Ладно, не будем отвлекаться, я тщательно изучил список. И по какому принципу отбирали подозрительных? Месье Жак охотно ответил. «Я выбирал тех, кому вроде бы абсолютно незачем здесь быть. Вот, скажем, американец. Не знаю, насколько хорошо вы ориентируетесь в американских нравах, но мне это прекрасно известно. Американцы, я имею в виду простых обывателей, а не тех, от кого служба или бизнес требует интересоваться иностранными делами, в большинстве своем не интересуются тем, что происходит за пределами Штатов. Совершенно. Даже старушка Европы им абсолютно не интересна, а уж тем более Африка». И, тем не менее, среди журналистов присутствует некий Кристофер Эверт из Баллоу Ньюс. Я успел проверить Баллоу – городишко в штате Канзас с населением в четыре с небольшим тысячи человека. Несомненно, жуткая дыра, и я хоть режьте не поверю, что там могут заинтересоваться происходящему у нас, тем более, когда речь идет об учреждении монархии, которые янки относятся без всякого энтузиазма. Черт возьми, вряд ли в этом канзасском захолустье найдется человек, который может найти нашу страну на карте, ну, разве что школьный учитель или какой-нибудь библиотекарь. И тем не менее газета, вернее газетка в захолустье, есть только газетки, пошла на нешуточные расходы, чтобы отправить сюда мистера Эверта. Это никак не окупится, а Янки чертовски практично. Я не вижу ничего удивительного в том, что сюда прилетели четверо французских журналистов из столь же маленьких городков. Это совершенно другое дело. Во Франции очень многие до сих пор живо интересуются всем, что происходит в наших бывших колониях. Но что здесь делать репортеру из Баллоу-Ньюс? Он извлек из своей роскошной кожаной папки пухлый конверт и положил перед Мазуром. «Здесь данные на восьмерых таких провинциалов, включая мистера Эверта. Имя, страна, название газеты или телекомпании. Ирландское захолустье, шведское захолустье, бельгийское, итальянское, даже греческое. Повторяю, я не думал о покушении покушающихся, просто-напросто хотел передать это вам, как начальнику личной охраны мадемуазель Алонга». «По моим наблюдениям и данным, вы действительно хороший телохранитель, не говоря уж о том, как вы ее спасли из подвергшейся нападению резиденции. Я вижу, вас хорошо учили. А толковый начальник охраны, вы наверняка знаете это лучше меня, должен собирать информацию о всяких мутных типах, которые появляются вблизи охраняемого». «Безусловно», — сказал Мазур, — «только вот что еще». «Вы не могли бы дать мне такую же информацию по тем четырем французам?» Глаза собеседника снова на миг превратились в буравчики. «Вы полагаете...» «Не знаю», — сказал Мазур. «Я их включаю в список исключительно потому, что они не вызывают подозрений у вас. Мало ли что. Может, на то и расчет. Это вам они не кажутся подозрительными, а вот я обязан подозревать всех». Или вы полагаете, что будущий убийца никак не может оказаться французом? — Ну что вы, — усмехнулся месье Жак. — Я не из тех, кто доводит патриотизм до идиотизма. Мало ли французов замешано в самых грязных делах. Он глянул на часы, явно что-то прикидывая. — Материал я вам могу доставить не позднее, чем через час. Мой человек привезет, конечно... Скромному представителю парочки, пусть и крупных автомобильных фирм, как-то не почину заявляться в лунный дворец не та персона. А вот простой курьер, в общем, не позднее, чем через час. У меня все. Разве что у вас будут вопросы? Никаких, сказал Мазур. Месье Жак прищурился. Судя по тому, что вы не спросили ни о названии городишки, где окопалась эта компания... «Не о доме. Вы прекрасно понимаете, о каком городе и даже о каком здании идет речь. Там совсем недавно уже была какая-то заварушка», — Мазар ухмыльнулся. «В Африке вечно случаются всякие заварушки». «Я ничего у вас не пытаюсь выведать, это ваши дела», — француз тоже усмехнулся. «Мне даже нравится, что вы знакомы и с городом, и с домом. Я о главной теме нашего разговора. Право же, — Я бы вам посоветовал форсировать события. Мне чертовски не нравится собравшаяся там компания. Мне тоже, — сказал Мазур. Заранее и заочно. Что же, рад был с вами познакомиться».